Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал, наконец, и заговорил. «На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко, и потому я вам скажу, что надо делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед, навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места». Сделали третью попытку. На этот раз Хел внял дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примёрзшие полозья. Перегруженные громоздкие нарты медленно поползли вперед, а Бека и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В ста ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась в главные улицы. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хэл. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, лежа на боку, прыгали за ними. Они бежали, обозленные жестоким обращением и тем, что их заставили вести такой тяжелый груз. Бэк словно взбесился. Он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно холорал. «Стоп! Стоп!» Они его не слушали. Он поскользнулся и упал. А Нарт перелетели через него, и собаки понеслись по главной улице Скагуэй, рассыпая на потеху зрителям остатки поклажи. Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки, При этом они не скупились на советы. Хеллу и Чарльзу было сказано, что если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хелл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как На великой северной тропе консервы — самое желанное, о чем только может мечтать путешественник. — А одеял тут у вас на целую гостиницу, — заметил один из тех, кто помогал хэллоуи и Чарльзу, в душе потешаясь над ними. — Половины, и то слишком много. Вам надо сбыть их с рук. Палатку бросьте, да и всю посуду тоже. Кто это будет мыть ее в дороге? Господи, помилуй, вы что думали, что будете разъезжать здесь в пульмановских вагонах? Так, по указаниям опытных людей, безжалостно выбрасывалось все лишнее. Мерседес даже заплакала, когда содержимое ее вещевого мешка вытряхнули на землю и стали отбрасывать в сторону одну часть туалета за другой. Плакала вообще и плакала над каждой выброшенной вещью отдельно. Обхватив руками колено, она в неутешном горе качалась взад и вперед. Она твердила, что и шагу не сделает дальше не только ради одного, а хотя бы ради даже дюжины Чарльзов. Она взывала ко всем и каждому, но в конце концов утерла слезы и принялась выбрасывать даже те предметы, которые были совершенно необходимы в дороге. Покончив собственным мешком, она стала разбирать вещи спутников, и в своем азарте прошлась по ним как смерч. После всех трудов на нартах осталась только половина поклажи, но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хел пошли покупать собак и привели их шесть, не местных, а привозных. Теперь в упряжке уже было четырнадцать собак, шесть из первой упряжки Перро, Тик и Куна, Купленные им перед рекордным пробегом до да шесть новых. Впрочем, эти новые привозные собаки, хотя их уже дрессировали раньше, немногого стоили. Среди них было три гладкошерстных поентера и один юфаундленд, а две собаки представляли какую-то неопределенную помесь. Новички, видимо, были еще совсем неопытные. Бек и другие старые собаки смотрели на них презрительно. Бэк сразу показал им, чего нельзя делать, но никак ему не удавалось научить их тому, что нужно было делать. Им не нравилась работа ездовой собаки. Пойнтеры и Ньюфаундленд были совершенно сломлены духом, запуганы чуждой им обстановкой Дикого Севера и жестким обращением, а у двух дворняк вообще души не было, им можно было сломать только кости. Так как беспомощные новички никуда не годились а старая упряжка выбилась из сил, пройдя почти без передышки две с половиной тысячи миль, то ничего хорошего нельзя было ожидать. Но Хэлл и Чарльз были настроены радужно и полны гордости. Как же, теперь у них все на славу, шутка сказать, в упряжке четырнадцать собак. Они видели, как люди отправляются через перевал к Доусону, как возвращаются оттуда, и ни у одного из этих путешественников не было столько собак. А между тем путешественники по Арктике имели серьезное основание не впрягать во одни нарты четырнадцать собак. Ведь на одних нартах невозможно уместить провизию для такого количества собак. Но Хэлл и Чарльз этого не знали. Они все рассчитали карандашом на бумаге. Столько-то собак, столько-то корма на собаку, столько-то дней в пути и того... Карандаш гулял по бумаге, а Мерседес смотрела через плечо мужа и с авторитетным видом кивала головой. Все было так просто и ясно. На завтра, поздним утром, Бек повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые — Бэк уже четыре раза проделал этот путь между соленой водой и Доусоном, его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой путь. Не по душе это было ему, не по душе и другим собакам. Новые собаки всего боялись, а старые и опытные не питали никакого доверия к своим нынешним хозяевам. Бэк смутно понимал, что на этих двух мужчин и женщину нельзя положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Все они делали спустя рукава, не соблюдали порядка и дисциплины. Полвечера у них уходило на то, чтобы кое-как разбить лагерь, и полутра на сборы в путь. А они нагружали так беспорядочно и небрежно, что потом весь день то и дело приходилось останавливаться и перекладывать багаж». В дни они не проходили и десяти миль, а бывало и так, что и вовсе не могли тронуться с места. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на севере принимают за среднюю норму, когда рассчитывают, какой запас пищи надо брать для собак. С самого начала было ясно, что Хэллу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. Они еще к тому же перекармливали их, и тем самым приближали катастрофу. Привозные собаки, не приученные хронической голодовкой довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как местные, в конец измученные, шли медленно, то Хелл решил, что обычная норма питания недостаточно, и удвоил ее. К тому же еще Мерседес со слезами в красивых глазах дрожащим голосом упрашивала его дать собакам побольше, А когда Хел не слушался, она крала из мешков рыбу и тайком подкармливала их. Но бак и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе, и хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, который они тащили, сильно подтачивала их силы. А потом к этому прибавился и голод. В один прекрасный день Хел сделал открытие, что Половина корма для собак уже съедена, тогда как пройдено всего только четверть пути, а достать в этих местах корм ни за какие деньги невозможно. Тогда он урезал дневные порции ниже нормы и решил, что надо ехать быстрее. Сестра и зять с ним согласились, но ничего из этого не вышло. Слишком перегружены были нарты и слишком неопытны люди. Давать собакам меньше еды было проще всего — Но заставить их бежать быстрее они не могли, а так как по утрам из-за нерасторопности хозяев в путь трогались поздно, то много времени пропадало даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели подтянуться и сами».